земельного мужика есть и любимый непродажный конь. Такой мужик радуется на свои постройки, на свой скот, свой конопляник, свой хлеб. И вовсе не потому только, что это доставляет ему столько-то рублей. Он расширяет свое хозяйство не с целью наживы только. Работает до устали, не досыпает, не доедает. У такого земельного мужика Никогда не бывает большого брюха, как у настоящего кулака. Пожалуй, Столыпин мог бы подписаться под этими словами. В них, впрочем, нет никакой загадки. Загадка была в другом. По соседству с русской империей в Пруссии. Почему в Пруссии? А потому что в Ковенской губернии неподалеку от Колнебержа было еще одно имение, принадлежавшее Столыпиным. Кратчайший путь к нему лежал по железной дороге через Пруссию. Петр Аркадьевич наблюдал ухоженные богатые хутора немцев и поляков. Наблюдал и наверняка сравнивал. Мария Петровна утверждает, что именно эти поездки породили у отца мысли о необходимости скорейшего разрушения общины и перехода к хуторской системе. Дочь упрощает. В истории невозможно отыскать никакой вехи, с которой мы могли бы повести отсчет, когда Столыпин стал реформатором, когда аграрные проблемы зажгли поместья, когда языком общественных споров сделались взрывы и выстрелы. Да к тому же хуторское землеустройство было частично проведено в царстве Польском и Прибалтийском крае. Устроены тысячи хуторов. Хотя это никак не коснулось, собственно, России, однако Столыпину не обязательно было восхищаться одними прусскими хуторами. Просто история медленно двигалась, разрушая земельную общину повсеместно. Еще по прусскому закону 1821 года считалось, принимается без доказательств, что всякий раздел общих угодий служит благу земельной культуры. Отчасти, значит, влиял прусский опыт и вообще опыт всей Европы. Попутно обратимся к мемуарам Бисмарка, кто их части, которая проливает свет на тему нашего разговора. С другой русской особенностью я столкнулся во время моего первого пребывания в Петербурге в 1859 году. В первые весенние дни принадлежавшая ко двору общества гуляла по летнему саду между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь что так приказано. Император поручил своему адъютанту осведомиться на гоуптвахте. Но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отрежают часового, а по чьему первоначальному приказу установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по летнему саду мимо караульного, сказал а часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина видела как-то, на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник, и приказала следить, чтобы его не сорвали. Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит с года в год. Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находят свое выражение, примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе. Вывод, сделанный железным канцлером из петербургского анекдота, имеет, думается, отношение и к русской земельной общине. Насколько прав Бисмарк в своем решительном выводе, не будем спорить. В чем-то, конечно, прав. Впрочем, Вспомним другое его знаменитое высказывание «Национальные вопросы решаются железом и кровью» и вспомним ответ Тютчева «Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». Прав ли Бисмарк?